Ло. О, звезды. Хорошо хоть, что алкоголь не способен замутнить заодно и мое сознание. Пьяный ребенок это ужасно. Зачем вепрь заставил его выпить этой бурды? Раньше же ограждал мальчишку от крепких напитков. Да потому что сам налокался сверхмер. Чем еще объяснить глупость его собственных недавних слов? зачем было говорить, что это гитарах привел к логову хозяина леса? Теперь каждый дурак понял, что логово кабана находилось где-то поблизости. Мальчишка же никогда прежде до этого раза надолго не отлучался из поселка. Впрочем, тайна заповедного острова и так в скором времени перестанет быть тайной. Я не верю, что уловка с перенесенной к дороге на руках волокушей поможет. А Это раньше до гитары никому, кроме нескольких местных подростков, не было дела. А теперь, когда носитель прославился и все видели голову гигантского кабана, истории и охоты на хозяина леса заинтересуются многие. Путь отряда все равно отследят. Отпечатки ног, срубленные для изготовления волокуша молодые деревья, место стоянки. Если специально не искать, может быть, все это в глаза и не бросилось бы. В той стороне от поселка обычно никто не бывает. Но искать будут обязательно найдут, в том числе и тайник с лодками из коры. Дальше все очевидно, полезут в болото. Нужно смириться. Эксклюзивные охотничьи угодья утрачены. Единственное, что может сделать китар, забрать свои вещи с того островка. Оружие, семя, деньги, бобы и все остальное рискует не дождаться своего хозяина. Очень надеюсь, что парень не захочет надолго оставлять свои богатства и заберет все в город, даже если поутру протрезвев не поймет, что его секрет обречен. В любом случае переезд на новое место жительства принуждает к пересмотру стратегии развития. Обретаясь в Граде, устраивать одиночные походы на охоту в болото уже не получится. Здесь не обойтись одним днем, а ночевка в лесу, тем более несколько, это уже совершенно другие риски нужен отряд, команда, ватага. Но вепрь с друзьями уйдет. И причем очень скоро. Нужны новые связи. И это сейчас основная задача ближайшего времени. Пускай старая кормушка потеряна, зато город сулит перспективы. Свобода стоит тех жертв, что носитель принес для ее получения. Чистый лист. Прежние ватаги и противники в прошлом — Нужно двигаться дальше, забыв про проблемы минувших лет, проведенных в деревне на правах не то раба, не то пленника. Жаль только, что город так близко. Лучше бы сразу перебраться на какой-нибудь другой остров, что сейчас, увы, невозможно. При желании тот же Ладмор легко отыщет мальчишку. Что за глупая детская выходка? Зачем было дразнить охотника, что и так на тебя зуб имеет? Второй раз уже его прилюдно унизил». Ещё Такера бы помянул между делом, чтобы наверняка. Я не знаю, насколько злопамятный Ладмур человек, но есть шанс, что посрамлённый охотник надумает поквитаться с дерзким мальчишкой. Придётся держать ухо востро. Впрочем, не всё то, что плохо для носителя, плохо для меня. Пусть приходит за местью. Мне нужен повод, чтобы вновь получить управление над телом мальчишки». «Едва ли что-то иное, кроме нападения столь опасного врага, сможет в городе вынудить китара выпустить меня на свободу?» «Не смей забывать обиду, Ладмур. Дождись, когда вепряд будет на землю, и приходи свершить месть. Я буду тебя ждать. Ты мне нужен».